Глава 32.1 «Пригород крепости Когти Зарима. Середина зимы». «Кари, а тебе не кажется, что ты заходишь уже слишком далеко?» Обеспокоенно произнесла Джун. Кари тем временем красуется перед зеркалом и смотрит на свою полуобнаженную фигуру. И восхититься там было действительно чем, так как ее характеристики за последнее время очень сильно выросли. «А вы не боитесь, что когда господин Ирчин вернется, он оставит в наложницах только меня, а вас просто выгонит?» Беззлобно шутя произнесла Карри. «Ах ты мелкая ведьма!» Возмущенно сказала Мия, сжав очень потешно кулачки. «Я тебе сейчас по лбу дам! Нашего господина она загробастать решила!» «И все же, Карри, может, ты на время прекратишь ночные вылазки?» Пытаясь вернуть разговор в серьезное русло, очень обеспокоенно произнесла Джун. По пригороду уже слухи ходить начали. «Не придумывай, Джун!» Продолжая веселиться, сказала Кари. «Ну, пропало несколько бездомных. Да кому вообще до них есть дело? Тем более посреди зимы!» «Вот именно, Кари, что посреди зимы гоблины в городе не пропадают!» Уже начиная раздражаться, произнесла Джун. «А если это все же происходит, то это может значить только одно!» «Волки!» Неожиданно влезла в разговор Мия, но стукнувшая ее по лбу Джун не дала этой мелкой козявке договорить. «Какие еще волки? Бестолочево-деревенские!» — раздраженно произнесла Джун. «Это значит, что в пригороде появился каннибал, который не брезгует мясом гоблинов. И еще хуже, в наш пригород наведался какой-нибудь монстр, а на его поиски могут и мага прислать, а он что-нибудь да Разве нам это нужно?» «Ну, Джун, не сгущай краски. Давай я завтра в восточной части пригорода охотиться буду. Там меня точно никто искать не додумается». «Слушай, Карри, ты чем дальше, тем более агрессивно начинаешь себя вести. Может, все-таки вложишь одно свободное очко параметров в интеллект? Господин Ирчин как-то упоминал, что это успокаивает разум и не дает поглощенной энергии свести тебя с ума. А после этого завтра мы еще раз все обдумаем и уже тогда примем решение». «Да и алхимических склянах с кислотной смесью не особо так, чтобы много осталось». Кари уже собиралась что-то сказать, но Джуна ее перебила. «И надеюсь, ты не собираешься мне предложить купить их в данной ситуации. Особенно после таких слухов, когда тела попрошаек пропадают бесследно». «Я не спорю, Кари. план, придуманный тобою, хоть и кровавый да нельзя, но крайне эффективный». Приносить бездонные сумки тела в подвал и растворять их кислотой, уничтожая все улики, оказалось крайне эффективно. Да и карты навыков тебе попались интересные. Но, как любил говорить господин Ирчин, в любом деле нужна осторожность и предусмотрительность. Не стоит, очертя голову, бежать, как несмышленный тур. Ведливая же ты, гоблинка, Джун, но с тобой не поспоришь. Соглашаясь, сказала Кари. Слушай, а какие у тебя сейчас характеристики? Ну, очень интересно. Ты же каждый раз отнекиваешься. Что тебе, жалко? Обиженно поджав губы, словно маленький ребенок произнесла Мия. Так-то про навык владения мечом, что тебе выпал в пригороде с того самого бездомного пьянчуги-ветерана, я помню. Но вот понять, какие характеристики превратили твое тело в нечто подобное, мне знать нужно обязательно. И зачем же? удивленно спросила Джун. Как это зачем? Совершенно искренне сказала Мия. «Я попрошу господина Ирчина, чтобы он тоже позволил мне стать такой же красавицей. Разве для него это невозможно?» Такого хохота этот подвал, наверное, никогда не слышал. Говорить о драгоценных очках системы так легко и беззаботно могла только Мия. И вроде бы в остальных вопросах она была иногда даже более хитроумна и подкована, чем Джун. Но стоило заговорить о старом десятнике, и ее вера в этого гоблина, казалось, переходила все границы разумного. А знаешь, джон я, пожалуй, вложу одно очко свободных характеристик в интеллект. Не хочу выглядеть так же глупо, как эта дурочка! Смеясь, сказала Карри. Сама ты, дурочка! Или ты не веришь, что господин Ирчин вернется? Скорее, я не верю, что он вручит тебе две сотни ОС. Что? В удивлении, округлив глаза, спросила Мия. «Целых 200 ОС? Это же уму непостижимо!» «Нет, наверное, господин Ирчинс столько мне не позволит поглотить. Но ты давай рассказывай про свои параметры. Может, мне не так уж и много не хватает каких-нибудь пару единиц характеристик». «Истинное имя. Карри. Статус. Юнит. Уровень. Седьмой. Три из семидесяти ОС. Характеристики. Сила. 5 из 5, Ловкость. 4 из пяти. Интеллект». «Три из пяти. Живучесть — 3 из 5. Выносливость — 2 из пяти. Восприятие — четыре из пяти. Удача — один из пяти. Свободных очков характеристик — одна единица. Навыки эфранга. Владение мечом — два из пяти». «Да ты с такими характеристиками и на полноценной банду разбойников нападать можешь!» — восхищенно произнесла Мия. «Ночью, конечно, и на спящих, но все же...» А если еще спрячешь оружейную карту под одеждой, то тебя ночью они сами в логово запустят. Такой красотки они точно будут рады и не откажут. А там уж ты их вжух по горлу. Да и прибыль с таких отморозков будет куда больше. Может, даже золотые монеты у них найдутся. К тому же их оплакивать точно никто не будет. И тем более искать тела разбодников. «Что-то, Мия, ты слишком разошлась в своем воображении!» «Или, возможно, таким изощрённым способом ты решила избавиться от меня?» С хитрым и недовольным прищуром спросила Карри. «Зря ты так, ведь в этой мысли действительно что-то есть. Нужно только грамотно все обдумать. А я уж постараюсь разузнать необходимую информацию о ближайших разгулявшихся отморозках», — задумчиво сказала Джун. «Тем более после пропажи банды Торлика многие начали выходить из берегов, пытаясь найти виновных». «И ты еще называешь меня кровожадной после этого?» Укоряющий, глядя на Джун, произнесла Кари. «Кстати, Карри, будь так добра, пока дети бегают по дому, ходи в халате господина Ирчина, чтобы, не дай, великому Антеросу они не увидели, как изменилось твое тело». «Слушай, Джун, я давно хотела тебя спросить, а почему господин не купил дом в городской черте? Ведь там стражники не позволяют всякому отребию даже близко подходить к домам горожан». Вот сама и спросишь у господина Ирчина, когда он вернется, почему он не накопил денег на хороший дом. Думаю, он будет рад такому вопросу.